Юрий Андреевич забывал его наставления. Неопытными руками он сделал, однако, все, что нужно. Наборный кованный кончик ремня, которым он прикрутил дугу к оглоблям, он затянул узлом на одной из оглобель, намотав его в несколько оборотов на ее конец. Потом, упершись ногой в бок лошади, туго затянул расходящиеся клешни хомута, после чего, доделав все остальное,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 бросалась в кресло и вставала и часто прерывая себя восклицанием неправ ли на высокой певучей и жалующейся ноте говорила быстро быстро бессвязную с скороговоркой я не виноват я сама не знаю как это получилось но разве можно сейчас ехать скорость емнеет ночь застанет нас в дороге и как раз в твоем страшном лесу неправ ли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 Снег у порога был затоптан и замусорен позавчерашнюю таскою дров. Облака, заволакивавшие небо с утра, разошлись. Оно очистилось. Подморозило. Ворыкинский парк, на разных расстояниях окружавшие эти места, близко подступал к сараю, как будто для того, чтобы заглянуть в лицо доктора и что-то ему напомнить.